США, штат Техас, стрельбище боевое Ранчо, 16 мая 2023 г о д а Трудно поверить в то, что еще 20 лет назад все, что было в Америке, это небольшие частные стрельбища и большие, но также плохо оборудованные армейские, где стрелки стреляли из пистолетов и винтовок по листам бумаги и стандартных положений. Когда в США проводилась первая Олимпиада Лос-Анджелес, восемьдесят ч е т в е р т год. ФБР создало специальную группу по борьбе с терроризмом, известную сейчас как х а с т е ч р и Скьют и м Так вот, им пришлось приглашать инструкторов британской 22 САС, и британцы же выстроили тренировочный комплекс. Во всем ФБР, прославившемся охотой на гангстеров в ревущие 2 0 е не нашлось никого, кто бы понимал современные методики борьбы с терроризмом. Но сделать военизированную подготовку... как правоохранительных органов, так и гражданских б и з н е с о м Додумался совсем другой человек. Это был Эрик Принс, основатель многомиллиардного бизнеса и фактически основатель американской индустрии современного наемничества. Эрик Принс родился в ультраортодоксальной семье, живущей в штате Северная Каролина. У них был бизнес по производству автомобильных деталей. Которые они в конце концов продали за несколько сотен миллионов долларов. Сам Эрик выбрал карьеру военного и прошел отбор в ю с н е в и с и л Он был одним из самых богатых военнослужащих за всю историю США. Уволившись с флота, он размышлял, чем ему заняться на гражданке. В какой-то момент он сидел в баре с бывшим сослуживцем, ставшим полицейским Ди, и тот ему пожаловался, что их опять не пустили на армейское стрельбище. А больше тренироваться им негде. Так Эрику принцу пришла в голову идея бизнеса. Он купил двадцать с лишним гектаров никому не нужной земли на границе штата и сделал там несколько стрельбищ. Это была зона торфяных болот. Вода там была черного цвета. Вот почему компанию назвали Blackwater. Идея была не в свободном стрельбище, а скорее в обучении силам инструкторов военно-морского спецназа США. Принцу Как бывшему офицеру не составляло труда нанять своих бывших сослуживцев. Сотрудники правоохранительных органов тренировались по приемлемым ценам, а вот гражданские переплачивали вдвое, втрое за право тренироваться с настоящими морскими котиками. После событий в Ираке фирма Blackwater стала крупнейшим тренинговым центром мира с двадцатью одной тысячей сотрудников. А бизнес-модель стала обыкновенной для бывших бойцов элитных спецподразделений. Увольняясь, они либо шли в такие места инструкторами, либо сами открывали тренировочные центры. Расчет был на обычную человеческую гордыню. Как же? Я адвокат, но тренируюсь с парнями, которые самого Бен Ладена завалили, и все потому, что у меня есть девять тысяч долларов за семидневный курс. Последний раз, просчитав траекторию, Магги выстрелил. Винтовка отдала в плечо слабее, чем он думал. Конечно, не двести двадцать т р и но все же. Снесло влево, прокомментировал полковник. Примерно три д е л е н и я Вертикаль в самый раз. Магги скорректировал прицел согласно указаниям корректировщика и выстрелил снова. Попал, прокомментировал полковник. Отлично. Со второго выстрела. Из незнакомой винтовки. Отлично, парень. Винтовка была Саваж МСР-15, почти незнакомого магги калибра 224 Валькирия. Это своего рода мини-лапуа 338. Берется гильза от 6,8 Ремингтон и обжигается до 223 калибра. Получившийся патрон позволяет стрелять на тысячу ярдов, при этом умещается в стандартном магазине винтовки Р-15. Если армия еще размышляла, то немало гражданских снайперов уже осваивали новый калибр. Стараюсь, сэр. Магги не должен был ходить в тренировочный центр, но он пошел, потому что ничего не оставлял на полдороги. Он встал из-за стола. Отличная винтовка, Саваш. Что же ей не быть отличной? Оба они и он и полковник отлично понимали друг друга. В отличие от Ремингтона, Саваш никогда не побеждал на военных тендерах. Эти винтовки почти никогда не закупали правоохранительные органы. Но гражданские стрелки США знали, что лучшая винтовка – это не Ремингтон и не Винчестер, а Саваш. В отличие от первых двух, она уже из коробки подходит для стрельбы до тысячи ярдов. И если Винчестер был куплен европейцами, а Ремингтон обанкротился, то Саваш не только продолжал выпускать свои винтовки, но и постепенно стал первой винтовочной фирмой США. Они стояли на холме, который использовался для упражнений Харт (Hart Altitude Rifle Training). Курс на 4 дня и 5000 долларов. Стрельба под углами. Наверх вела дорога для пикапов, и можно было стрелять либо из кузова, либо с трипода, оперев его на камни. Отсюда был виден весь центр б о е в о й о ранчо, включая кельхаусы, выкопанные в земле, трехэтажный дом с пустыми окнами и дверными проемами, одноразовые дешевые двери, ставили, как только надо было выполнять упражнения, и старый списанный самолет Боинг 737, стоящий на взлетной полосе. Он использовался для отработок штурма самолетов, а рядом стояли вертолеты. с которых курсанты тренировали стрелять ь с с летящего вертолета. Там был даже Black Hawk 6 0 который не продавался на гражданском рынке. Понятно, что Магги приняли на боевом ранчо как героя, как участника перестрелки, уок к о р а л не меньше, просто потому, что таковы были правила игры. В мире, в котором существовало это место, была своя иерархия и свои супергерои. И техасские Рейнджеры были одними из них. И если полковник хотел и дальше зашибать по пять тысяч долларов за четыре дня с курсанта, он должен был играть по правилам. И центр у вас отличный. Стараемся. Я десять лет вкладываю все в это место. Хотите пройти курс переподготовки? Сделаем вам хорошую скидку. Маги покачал головой. Я сюда приехал не за этим. Может ч а ю Да нет, я ненадолго. У меня вопрос: что вы знаете о чеченцах, полковник? Произнося слово чеченцы, Магги внимательно наблюдал за реакцией и с удовлетворением отметил, что полковник чего-то испугался. Чеченцы? А что такое? Здесь бывали чеченцы? Здесь? Боже упаси, нет. Кажется, они из а л ь к а и д ы Есть и такие. То есть тут никогда не тренировались чеченцы. Нет, конечно. Мы не проверяем национальность наших курсантов. Может, тут и был кто-то из чеченцев. Но чёрт, мы тренируем американцев. Маги посмотрел полковнику прямо в глаза. Отличная работа, полковник. Тренировать американцев. Надеюсь, только вы не делаете их преступниками. И не дожидаясь ответа, пошел вниз по тропинке, протоптанной колесами машин, на твердый почти как камень земле. И вот джип стоял внизу. Административный центр находился у самого въезда. Это было довольно крупное четырехэтажное здание. В нем было двадцать гостиничных номеров, а рядом площадка на сто машин, огороженная от змей и койотов, которые могли погрызть шины или стащить что-то из кузова пикапа. В центр приезжали даже из других штатов, и некоторые оставались тут ночевать. Бизнес шел хорошо. Даже очень хорошо. Оказавшись в своем кабинете, полковник прежде всего открыл бар и налил себе бурбона. Ему было не по себе. Взгляд упал на стену. Там висел его патент, название капитана армии США и несколько его фотографий, в том числе армейские. Он сам, Грей, Лукас, Казинский. Девяносто й год, Северный Ирак. Они только что вернулись из пустыни. Охотники на скады, иракские мобильные пусковые ракетные установки. Лука сопирается на свой пулемет, все в шоколадном чипе, все улыбаются. Черт! В первый раз он познакомился с управлением еще тогда. Потом они вышли на него на гражданке, сказали, что устроят федеральные контракты на переподготовку, на охрану границы, и устроили. Но за все приходится платить. Полковник достал телефон, который держал в ящике стола, набрал номер, который помнил наизусть. Адвокатский офис. Мне адвоката Казинский. Одну минуту, сэр. Адвокатский офис – это очень хорошо придумано. Разговор адвоката с клиентом защищен Конституцией. Никто, даже федералы, не решатся прослушивать. Казинский. Каз. Слушаешь меня? Да, говорите. Ко мне в офис приходили. Кто? Техасский рейнджер. Они задают вопросы. Во что-то всегда надо верить. Жить без веры нельзя. Полковник давно не верил в государство. Последним нормальным президентом был Буш младший. Да и к тому были вопросы. А потом так, дерьмо одно. И республиканцы, и демократы. Кто бы ни приходил к власти, Америка была уже не та. Власти лезли в твой компьютер, в твой дом, в твой холодильник, в твой кошелек, например, и это считалось нормально. Все нормальнее и нормальнее. А полковник был из людей фронтира, который верил, что чем меньше государства во всех его проявлениях, тем лучше. И, конечно, он верил во вторую поправку. Он не верил в армию. Когда он служил, это была школа серьезных, суровых, жестких мужиков, защищавших свою страну. Теперь в армии было полно баб, педиков и прочего дерьма. Как с к а ж и т е женщина сможет пописать, если на ней сорок фунтов боевой экипировки и присесть нельзя? Но он верил в братство, в братство тех, с кем он когда-то служил, с кем делил последний глоток воды из фляжки в иракской пустыне. И если брату, одному из таких, как он, нужна была услуга, он оказывал ее без сомнений. и лишних вопросов. Но сейчас он впервые усомнился. Слишком уж странной была услуга. Они договорились встретиться на паркинге близ одного из бесчисленных торговых центров. Еще десять лет назад тут кипела жизнь. Сейчас Амазон обломал все, торговые центры стояли полупустые. Покупали тут теперь всякие, у кого не было денег на интернет, например. Перед тем, как ехать, полковник вооружился. У него был целый стенд ручного оружия самого разного. По р а з м ы с л и в перед ним он прицепил на пояс к а б у р у с полноразмерным к и м б е р о модели м пустынный воин, а другой, карманный вариант кимбера, сунул в карман. Этого должно хватить. Автострада была знакомой. Он сколько раз ездил по ней, но теперь все внушало тревогу. Какого чёрта? Те парни, которых он тренировал... Они сильно отличались от обычных оперативников ЦРУ, отправлявшихся на задание. Прежде всего, они были мусульманами, а это хреново, потому что м у с л и м ы уже два десятка лет стреляют в наших. Потом они явно были террористами, это и дурак поймет. И упражнения, которые они выполняли, внушали тревогу. Вообще с террористами ему приходилось иметь дело, и не ему одному. Когда в с е р и и началась заварушка. Готовили отряды свободносирийской й армии, спецназ для штурма дворца Асада. Были еще, но эти. Он даже не был уверен, что они легально в США. Нет, надо получить объяснение. Огромный пикап привычно велнул влево. Управление было мягким и точным, несмотря на то, что пикап был размером с легкий грузовик, им по сути и являлся. Было темно. Толи освещение перебили. Но ли администрация торгового центра решила экономить и на этом. Полковник подумал, что на крайний случай в бортах кузова есть запирающиеся сейфы. В новых моделях пикапов такие есть во всех. Там есть и АП-15 и винтовка с оптическим прицелом. Так что если что, он остановил пикап на том же месте, как и всегда. Надо ждать. Антиникотиновая жвачка поможет скрасить ожидания, но черт, черт, а эти откуда? Со стороны центра появились какие-то подростки, трое. В одного из них, кажется, была палка, и они шли к пикапу. Ублюдки мексиканские. Эй, Гринго! Что дальше, полковник знал. Давай деньги, а то машину разобьем. За сранцы. Ведут себя, как будто это их земля. Он достал фонарик и включил в режим стробоскопа. Фонарик китайский, но хороший, слепит с гарантией. На всякий случай достал и пистолет, положил на колени. Луч света в тысячу люменов больно резанул по глазам. А ну пошли отсюда, не на того напали. К его удивлению подростки бросились бежать. Видать кто-то их поучил до него и правильно, так и должно быть. Полковник сам не понял, что сделал ошибку, только одну, но в той игре, в к о т о р у ю он играл, и одной хватит. Включив фонарь, он ослепил не только подростков, но и себя самого. Это и дало возможность убийце подкрасться к машине вплотную. Тело в машине обнаружили неожиданно быстро. Гарт из охраны торгового комплекса оказался честным парнем и вместо того, чтобы сидеть и пялиться в телек, пошел делать обход. Он и вызвал полицию. Техники ставили осветительные приборы, но они были и не нужны. Все прекрасно освещалось мигалками полицейских машин. Техасская дорожная, местная, рейнджеры, ФБР, Д. Собрались все. Это такая традиция – запирать конюшню, когда лошади уже к чертям разбежались. Капитан техасских рейнджеров Миллер прошел за полицейскую ленту, увидел знакомого – Марк Брофи. из управления по борьбе с наркотиками кивнул ему они отошли услышал как только приехал это он да брофи сунул в рот пластинку никотиновой жвачки собственной персоной что разобрались произошло? без вариантов четыре пули триста в о с ь й калибр соседи ничего не слышали вероятно разобрались из-за тех историй на границе оба они прекрасно знали что это означает Триста в о с м д е с я т ы й максимум из того, что р а з р е ш е н для гражданских в соседней Мексике. Его очень часто используют мексиканские киллеры, среди которых полно детей. Убойнее, чем двадцать второй, но при этом также х о р о ш подглушителем. Оружие для профи. Кто берет дело? м е с т н ы й скорее всего. Признаков федерального преступления тут нет. А ты что сюда приехал? Ты что с ним работал? Капитан сплюнул на асфальт. Да так.